Рассказы Саис Мис ел Если между мужчиной и женщиной есть согласие, что может поделать Кази? Мусульманская пословица Некоторые считают, что в Индии нет романтики. Они не правы. В жизни нашей столько романтики, Сколько это для нас полезно? Иногда даже больше. Стрикленд служил в полиции, и люди его не понимали, а потому говорили, что он сомнительная личность, и сторонились его. Этим Стрикленд был обязан самому себе. Он придерживался той необычной теории, что в Индии полицейские должен стараться узнать от туземцах столько сколько они сами о себе знают надо сказать что во всей северной индии есть только один человек способный по своему выбору сойти за индуиста или мусульманина чема или факира туземцы от г горр кадхри до джама мазджит Боятся и уважают его, а кроме того, верят, что он обладает даром превращаться в невидимку и управлять многими демонами. Но какую награду получил он за это от правительства? Абсолютно никакой. Ему не доверили управлять симлы, и англичанам имя его почти неизвестно. триклиннд был так неразумен что подражал этому человеку исследуя своей нелепой теории слонялся по всяким отвратительным местам сунусов в которые не решился бы ни один порядочный человек и даже их с подонками туземного общества таким своеобразным способом учился он в течение семи лет и люди были не в силах это оценить. Он вечно толкался среди туземцев в лечении последователя какого-нибудь вероучения, в пользу чего ни один разумный человек, конечно, не верит. Однажды, получив отпуск, он в Аллахабаде был посвящен в сад бхаи Он знал песню «Ящерицы», людей ансси и видел пляску халихак религиозный конкан самого необычайного жанра а уж если человек знает какие люди пляшут халь -э хак как пляшут когда и где он знает кое-что чем можно гордиться это значит что он проник не только под кожу, а глубже. Но Стрикленд не гордился, хотя однажды в Джагаткри он помогал красить быка смерти, которого ни один англичанин не должен даже видеть. Он овладел воровским жаргоном чангаров, самолично поймал невдалеке от оттока юсовзайского конокрада стоял под мимбаром в одной пограничной мечети и совершал богослужения, как мула-суннит. винцом его подвигов были одиннадцать дней, проведенные под видом Факира в Амрицарских садах Баба-Атала, где он распутывал ничьи крупного уголовного дела об убийстве Насибана. но люди говорили и довольно резонно. Почему, черт возьми, Стрикленд не может сидеть у себя в канцелярии, писать служебные отчеты, полнеть и помалкивать, вместо того, чтобы выставлять напоказ неспособность своих начальников? Итак, дело об убийстве Насибана не принесло ему повышения по службе. Но после первой вспышки гнева, он опять принялся по своему странному обыкновению совать нос в туземную жизнь. Между прочим, если человек однажды войдет во вкус этого своеобразного развлечения, он уже не отвыкнет от него до конца своих дней. Это самое увлекательное в мире занятие, не исключая любви. Когда другие уезжали на десять дней в Гималайи, Стриклинд, взяв отпуск, отправлялся на Шикар, как он это называл, и, приняв тот вид, который ему хотелось принять тогда, смешивался с коричневой толпой, а та на время поглощала его. Это был спокойный, смуглый молодой человек, худощавый, черноглазый, и, если только он не думал о чем-нибудь постороннем, очень интересный собеседник. Стриклинда стоил послушать, когда он описывал местный быт таким, каким видел его. Туземцы ненавидели, но боялись Стриклинда. Он знал слишком много. Когда в город приехали йолы, Стрикленд очень серьезно, как и все, что он делал, влюбился в мисс Йолл. И она, немного погодя, влюбилась в него, потому что не могла понять, что он за человек. Тогда Стрикленд попросил ее руки у ее родителей. Но миссис Йолл заявила, что она не намерена бросить свою дочь в самое скудно оплачиваемое ведомство империи. А старик Йолл сказал напрямик, что не одобряет деятельности и поведения Стриклинда и просит его отныне не говорить с их дочерью и не писать ей. — Хорошо, я не буду, — ответил Стриклинд, ибо не хотел портить жизнь своей возлюбленной. После одного длинного разговора с мисс Йолл он окончательно отказался от своих притязаний. В апреле Йоллы уехали в Симлу. В июле Стрикленд взял трехмесячный отпуск под предлогом срочных личных дел. Он запер свой дом, хотя ни один человек во всей провинции ни за что на свете не рискнул бы умышленно тронуть имущество, эйстрекин Сахиба, и отправился в Тари-Таран навестить своего приятеля, старика-красильщика. Тут следы его затерялись. Но вот однажды на бульваре в Симле ко мне подошел какой-то Саис и протянул ниже следующую странную записку. — Дорогой друг, передай, пожалуйста, подателю сего коробку «Черут», желательно высшего сорта номер один. Самые свежие можно найти в клубе. Заплачу, когда снова появлюсь на горизонте. А пока что я вне общества. Твой Э. Стрикленд. Я купил две коробки и отдал их Саису, приказав передать привет. Этот Саис был сам Стрикленд. Он служил у старика Йолы и был приставлен к арабскому скокуну мисс Йол. Бедный малый соскучился по английскому табаку и не сомневался, что пока все не кончится, я буду держать язык за зубами, что бы ни случилось. Вскоре миссис Йол, вечно занятая возней с прислугой, стал рассказывать во всех домах, где она бывала с визитами, о своем образцовом Саиси, парне, которому всегда хватает времени встать с позаранку и нарвать цветов для украшения стола к первому завтраку, и который начищает, можно сказать, до черноты начищает копыта коней не хуже, чем какой-нибудь лондонский кучер. Арабский скакон Мисс Йолл был выхолен так, что просто чудо, смотреть приятно. Стрикленд, а то бишь отдалу, вознаграждался теми ласковыми словами, которые говорила ему мисс Йолл, катаясь верхом. Родители ее радовались, видя, что она позабыла о своем глупом увлечении молодым Стриклендом и называли ее хорошей девочкой. Стрекленд уверяет, что те два месяца, которые он провел в услужении, оказались для него самой суровой школой душевной выдержки. Не говоря уж о том маловажном обстоятельстве, что жена одного из его товарищей Саисов увлеклась им и чуть было не отравила его мышьяком за то, что он отверг ее домогательство, ему пришлось выучиться сохранять спокойствие когда мисс Йолл ездила кататься с каким-нибудь мужчиной, который пытался флиртовать с ней в то время, как сам он, Стрикленд, должен был трусить позади с пледом на руке и слышать каждое слово. Ему приходилось сдерживаться и в тех случаях, когда какой-нибудь полисмен орал на него у подъезда Бен Мора, особенно в тот раз, когда его изругал Наик, которого он сам же и завербовал на службу в деревне Айсар-Джанг, или еще хуже, когда какой-нибудь юный офицер обзывал его свиньей за то, что он не успевал достаточно быстро постраниться. Но эта жизнь все-таки давала ему кое-какие компенсации. Он досконально изучил все обычаи. Все воровские методы саисов так хорошо изучил, что, по его словам, смог бы огулом привлечь к суду половину пенджабских чамаров, будь он сейчас на службе. Он стал одним из лучших игроков в бабки, а это игра, в которую любят играть все джампани и многие соисы, ожидая ночью своих хозяев у дома правительства или оперного театра. Он выучился курить табак, состоящий на три четверти из коровьего навоза, и выслушал мудрые изречения Седовласова, Джамадара, всех саисов Дома правительства. И эти изречения весьма ценны. Он видел множество интересных для него вещей и честью заверяет, что никто не может как следует оценить симлы, пока не посмотрит на нее с точки зрения Саиса. Он говорит так же, что, вздумай он, записывать все, что видел, ему проломили бы голову. Забавно описывает Стриклинд, какие муки он испытывал дождливыми ночами, слушая музыку и глядя на освещенные окна Бен Мора. Когда ноги его так и просились танцевать вальс, а голова была покрыта лошадиные попоны. Стрикленд собирается когда-нибудь написать книжку о своих приключениях. Эта книжка будет заслуживать того, чтобы ее покупали, и еще в большей степени, чтобы ее изъяли из обращения. Итак, он служил верно, как служил Иаков, чтобы получить Рахиль и отпуск его уже кончался, как вдруг произошел взрыв. Стрикленд изо всех сил старался сдерживаться, когда при нем начинали флиртовать, о чем я уже упоминал, но в конце концов не выдержал. Как-то один старый и весьма почтенный генерал отправился кататься верхом с мисс Йолл и начал за ней ухаживать в том особенно неприятном стиле, когда женщине дают понять, что она совсем еще маленькая девочка, стиле, неприятном потому, что ловко пресечь эти любезности чрезвычайно трудно, а слушая их, можно взбеситься. Мисс Йолл дрожала от страха, зная, что ее соис тоже слышит слова генерала. Далу Стрекленд терпел, пока хватало сил, и вдруг схватил генеральскую лошадь под усы и на чистейшем английском языке попросил седака спешиться, грозя сбросить его под откос. Тут мисс Йолл расплакалась, а Стрекленд понял, что бесповоротно выдал себя, и все пропало генерал едва не лишился чувств а мисс елл всхлипывая изложил ему всю историю переодвания и отвергнутого родителями смотовства стриклин был в ярости он злился на самому себя и особенно на генерала вынудившего его открыться а потому молча держал лошадь под усы готовясь отхристать генерала чтобы получить хоть какое-нибудь удовлетворение. Но когда генерал, как следует, уразумел всю историю и узнал, кто такой Стрикленд, он принялся пыхтеть и фыркать и от хохота чуть не свалился с седла. Он сказал, что Стрикленд заслуживает ордена, крест Виктории, одно лишь то, что решился надеть попону Саиса. Затем он стал ругать самого себя и признал, что заслуживает сбучки, но слишком стар, чтобы получить ее от Стриклинда. Потом обратился к мисс Йолл и поздравил ее с таким возлюбленным. Скандальный характер всей этой истории ничуть его не шокировал, ибо он был очень милый старикан, хотя и склонный к флирту. Наконец он снова расхохотался и заявил, что старик ел дурак. Стриклинд отпустил лошадь и намекнул, что хорошо бы генералу помочь им, раз уж таково его мнение. Стриклинд знал, что ел питает слабость к высокопоставленным титулованным лицам, у которых после имен стоят разные буквы. Все это смахивает на какой-то фарс, — молвил генерал. — Но, клянусь, я вам обязательно помогу. Хотя бы только затем чтобы избежать жестокой взбучки, которую заслужил. — Ну, соис, полисмен, поезжайте домой и переоденьтесь в приличное платье. А я поведу атаку на мистера Йола. — Прошу вас, мисс Йолл. Скачите домой и ждите нас там. Минут через семь в клубе поднялась дикая суматоха. Какой-то Саис с попоной и поводями в руках просил всех знакомых ему мужчин, «Ради бога, одолжите мне приличный костюм». Его не узнавали, и произошло несколько комичных сцен, пока, наконец, Стрикленду не удалось в одной из комнат получить горячую ванну с содой, в другом месте достать рубашку, в третьем — воротничок, в четвертом — брюки и так далее. Он поскакал к елам на чужом пони, увозя на себе одежду половины всех членов клуба. Генерал, облаченный в красный мундир и тонкое белье, приехал раньше его. Что говорил генерал, осталось Стриклинду неизвестным. Но Йол принял Стриклинда довольно любезно, а миссис Йол, тронутая преданностью преображенного Далу, была почти ласкова с ним. Генерал сиял и похохатывал. Вошла мисс Йол, и старик Йол не успел оглянуться, как родительское согласие было вырвано и Стрикленд вместе с мисс Йолл отправился на телеграф, чтобы выписать свои костюмы. Последней его неприятностью оказалась встреча на бульваре с каким-то незнакомцем, который потребовал вернуть ему украденное его пони. Итак, в конце концов, Стрикленд и мисс Йолл были обвенчаны с тем непременным условием, чтобы Стрикленд изменил свое поведение и впредь соблюдал порядок, заведенный в его ведомстве, что наиболее выгодно и ведет в символу. В то время Стрекленд слишком сильно любил свою жену, чтобы не сдержать слово, но это было для него тяжелым испытанием, ибо улицы и базары, и их звуки, и шумы говорили ему о многом, и звали его вернуться, чтобы снова пускаться в странствия и делать открытие. Когда-нибудь я расскажу вам, как он однажды нарушил обещание, чтобы помочь другу. Это случилось много времени спустя, и тогда он уже почти не годился для того, что некогда называл шикаром. Он забывает народный язык и жаргон нищих, забывает условные знаки и метки и направления подводных течений, ибо кто хочет все это знать, должен изучать это непрерывно. Но зато он отлично составляет отчеты для своего ведомства.